в секретной. Они говорили по радио, писали в газетах, она парила на митингах и собраниях, чуть ли не до уровня детских садов. Она воспевалась в кинофильмах и театральных постановках, а в специальной литературе просто смаковалась как наиболее мудрая, практичная и неотразимая. Чтобы ознакомиться с сутью этой доктрины, Совершенно не нужно было заглядывать в совсекретные документы Генштаба РКК. Достаточно было открыть любой номер газеты «Красная звезда» или журнала «Красноармеец». Весь 1940 год Абвер внимательно наблюдал за перемещением советских войсковых группировок, стараясь главным образом не пропустить момента, когда вся эта гигантская орда получит приказ двинуться на запад. Полковник Лахузен по этому поводу говорил, что подобное наблюдение напоминало слушание тиканья часового механизма адской машины, когда не знаешь, на какое время поставлено взрывное устройство и не имеешь возможности ни его разрядить, ни куда-нибудь убежать. зная, что взрыв будет обязательно, и он разнесет и тебя самого, и всю Европу. Единственным логичным выходом из положения было самому уничтожить эту мину, пока не сработал ее часовой механизм. Но для этого не было ни сил, ни средств в течение всего 1940 года. вер имел данные, что в Москве ждут начала операции «Морской лев», чтобы начать наступление. Канарис даже знал, что сигналом к наступлению будет переданный всеми средствами военной связи условный сигнал «Гроза». О плане операции с одноименным названием немцы пока не знали. Но было очевидно, что, существует условный сигнал то, соответственно, существует и план операции, а каково ее точное кодовое наименование имело второстепенное значение. Было также совершенно ясно, что ожидание десанта в Англии не будет длиться бесконечно. Рано или поздно Сталин поймет, что его водят за нос и приурочит начало операции к какому-то новому событию, скрытому пока в дымке динамичной и непредсказуемой истории. Было не менее ясно, что если Сталин такое наступление начнет, то всех наличных сил вермахта, включая и все хилые силы ненадежных союзников Германии, не хватит, чтобы это наступление остановить. Другими словами, Все очевиднее становилась неизбежная катастрофа, которую какими-то неординарными средствами можно было отсрочить, но уже невозможно было предотвратить. Адмирал Канарис был одним из тех, кто понимал это еще в 1940 году. Прошедшие год и четыре месяца войны хотя они и были отмечены большими и малыми триумфами германского оружия, фактически завершили процесс окружения Германии железным кольцом непримиримых врагов. Садовый шланг президента Рузвельта и поставленный им вопрос о ленд-лизе вместе с предстоящим снятием с России морального эмбарго на торговлю достаточно четко обозначили это стальное кольцо. Адмирал и его сторонники ненавидели гитлеровский режим, но вовсе не хотели заменять этот режим режимом сталинской деспотии. Процесс окружения завершается, и где-то с середины будущего года начнется процесс уничтожения Германии. Учитывая извечную медлительность англоамериканцев и сложность проведения крупных десантных операций для высадки на континенте, Инициатива действия будет предоставлена Сталину. Англичане пока же планируют очистить от итальянцев и вишистов всю территорию Северной Африки. Затем высадиться в Италии, наступая с двух сторон.